Глава 19 Ривкин снова звонил начальству. На этот раз он спокоен и деловит. Господин Бейлс, у меня для вас хорошие новости. Что ты натворил на этот раз? Честное слово, все в порядке. Хотелось бы верить, рассказывай. Этот чертов инспектор нашелся. Начальственный голос в трубке оживился. «Где ты его нашел? Он все еще жив?» «Да!» Сначала он объявился в комитете спасения у Ясутаки. «Тот связался со мной, и мы разработали план. исутаки должен был дать ему взятку, заснять все это на пленку и отправить Крачаева обратно на землю. Мы убивали одним выстрелом двух зайцев». Мы приготовили ему на подпись документа нецелесообразности дальнейших инспекций на Диметру. Кроме того, вернувшись на землю, он обязался бы следить в ООП, чтобы нас никто больше не беспокоил. Ну, отстегивали бы ему немного, зато у нас постоянно был бы свой человек на земле. «Ривкин, мерзавец!» Начальственный голос опять стал сердитым. «Я тебя насквозь вижу. Перестань мне рассказывать о том, что ты собирался сделать. У Исутаки ведь ничего не вышло, я правильно тебя понял? Вы просто два дармоеда. Обычную взятку дать не можете. Уволю обоих к чертовой матери. Что там у вас опять произошло?» «Шеф», — от испуга Ривкин снова сбился на тон дешевых гангстерских боевиков. Мы никак не могли этого предвидеть. Этот Карачаев сделал вид, что собирается взять деньги, начал читать документы для подписи, а потом взял и огрел Ясутаки по голове креслом. Потом сиганул в окно и убежал. Теперь Ясутаки лежит с проломленной головой, никого не узнает и только ругается по-японски. «Что-что?» Огрел креслом по голове и сиганул в окно. Трубка забулькала смехом. Хай да инспекторы теперь работают в ООП. И куда этот Супермен делся? Улетел, как Бэтмен? Ой, не могу, Ривкин, уморил ты меня. Пожалуй, я тебя не уволю, а переведу к себе младшим секретарем. Будешь мне анекдоты рассказывать перед сном. А теперь рассказывай по-человечески». Голос стал прежним. «Получается, что ты уже дважды его упустил. Что прикажешь делать теперь?» «Да нашелся он. Я же говорю, все в порядке», — голос Ривкина дрожал то ли от волнения, то ли от обиды на работодателя. Его подобрал Элвис, заместитель Ясутаки, отвел к ящерам и обещал там спрятать. Когда тот раскис от радости, Элвис напоил его снотворными и отправил на плантации. Теперь наш инспектор в бессознательном состоянии плывет на остров Дальний. Завтра его там встретят и разместят вместе с остальными умниками. Последовала пауза. Затем начальственный голос продолжил. Ну, во-первых, не плантации, а дочернее предприятие моей компании. Пора запомнить терминологию. Во-вторых, этого недостаточно что ты предпринял дальше? Я оформил все как положено. На днях отправляется шаттл на Гефест. Я занес его в список пассажиров. Таким образом, через несколько дней он официально от нас улетит. А на Гефесте, как известно, никто прилетающих не регистрирует. Там практически невозможно найти нужного человека. А вот это дело... Пусть инспектор исчезнет на Гефесте, так же, как там растворяются все наши иммигранты. Все-таки замечательная планета этот Гефест. Мне как раз сообщили, что с недавних пор местным полицейским запрещено требовать у граждан документы для проверки. Это, видите ли, является нарушением гражданских прав населения?